но и сам некоторое время был с ними на этом славном пути на поприще служения. Рука, державшая письмо, помахала им как веером. Восокомерная, презрительная и всезнающая улыбка превосходства не сходила с губ Кустова. Чиркнула зажигалка, поднеслась к письму, вялое пламя уничтожало документ, принимаемый Кустовым за шифровку. Сердцевины — это Неразгрызаемого орешка таился в безумце человек, большую часть своих лет проживший конспиративно. Горевшая бумага добралась до пальцев, и Кустов наслаждался болью, удостоверявшей его существование. К этому способу идентификации себя он уже прибегал. Видимо, не раз, потому что его кончики пальцев подчернились ожогами. Содержимое в части, касавшейся беременности, было поначалу сочтено малоубедительным По лицу Кустова блуждала улыбка ребенка, хорошо знающего, какие врунишки эти взрослые. Сроки, однако, совпадали. Не мог, не помнится тот яростный, едва не перешедший в драку спор, неожиданно для них обоих, сцепившихся в обоюдных обвинениях, завершившийся иступленным обладанием друг другом. Такое могло стать моментом за часи. это признано было наконец Кустовым. Но бдительности он не терял. Рука цапнула недотлевший кусок письма, глаза выхватили намек о работе дяди на благо высшей справедливости. — И давно ты? — спросил. — Заколачиваешь деньгу предательством родной страны? Какой день уже носился он по городу, объятый пламенем, и, вырываясь из полыхающих джунглей, искал того, кто выведет его за огонь на душистые травы широкой и чистой степи. Собеседник был нужен ему, человек чуткий и понятливый, верный, опаленный тем же огнем и страдающий теми же недугами, не чужой, как Адулович. Поднеслись к глазам Обожженные и минуту назад державшие письмо пальцы отдернулись. Кресло резко развернулось, кто-то чужой почудился сзади. Губы вышептывали имя супруги, протянутая рука застыла, пробуя что-то невидимое на ощупь, и голос Кустова завибрировал, хуля Жозефину в горячешном словоблудии. Слова вылетали скорострельными залпами, Майамский период знакомства с нею удостоился, впрочем, скупой похвалы. А затем посыпались обвинения, скоро перешедшие в оскорбительные недомолвки о некоторых физиологических странностях супруги, дурость которой в полной мере проявилась в одном крупном городе, том самом, где завербована была Жозефина, вообще склонная к шпионству. Причем город так и не... Не был назван, сказано было о звездах, которые и ночью олели, даже через шторы на окнах. И Кустов по-приятельски подмигнул Бузгалину, чтобы тот уж наверняка знал, какие именно звезды. Кремлевские, конечно, горели всю ночь. Легко было догадаться, куда начальство поместило прибывшую в Москву супружескую парочку накануне вербовки Жозефины руководство отработало по полной программе молодоеам отвели люкс в гостинице на софийской набережной окна выходили на кремль придали номеру автомашину чайка на которой обычно вывозили в свет космонавтов устроили пышный прием подняли бокалы ивана предъявили супруги не мелкой сошкой а влиятельным офицерам, действующим с одобрением и благословением верховного руководства великой державы. Доставили с Урала мать, две женщины счастливо расплакались. И Кустов тоже расплакался, не там, в Москве, а здесь, в пансионате. На женщин, так выходило, ему не везло с тех пор, как на Урале погибла любимая девушка. Она унесла все мои мечты. Все остальные обманывали, особенно та, которую прочили ему в жены, когда он прибыл в тот же город за четыре года до Жозефины. В какой город, сказано было подмигиванием ты, мол, сам понимаешь».